Дэн спросил, что это значит. Ему отвечали, что молодой человек очень хороший, и им очень довольны, что его и не думали оставлять без назначения, но надо было, разумеется, присмотреться, к чему его можно лучше назначить. «Ну да, ну да, это совершенно справедливо. Он мне и не жаловался, а архиерея там за него просили, и он просит. Надо для него сделать». Да уши сделали? Ну и прекрасно, отвечал Дэн и известил Антоний, что все улажено. Его протеже дадут дело по силам, а тогда мы не оставим это без внимания, и он будет награжден. Антоний сейчас же послал за фермером и поспешил его обрадовать, но был неприятно поражен, заметив, что в нем мало восторга, а наиболее томности и унылости, как бы у человека, разочарованного жизнью. Викарий его за это отечески пощунял и дал к жизни наставление, заключавшееся в том, что надо хранить бодрость духа во всяких положениях. Духа в себе не угашайте, и носа не вешайте, учил епископ, вперед очень быстро не устремляйтесь, да и не возробщат. И позади не отставайте, да инии не вознепщут. Надо держать серединку на половинке, Себя блюсти и ближнего не скрести. А в заключении всего афоризм. Не укоряй, и не укорен будешь, А укоришь других, укорят и тя. Фермера этого немало не боялся. За что его кто-нибудь может укорить? Но в отношении неудовольствия на начальство он почувствовал, что был неправ. Начальник действительно выбрал и дал ему самое подходящее занятие, к которому ни с какой стороны не могло подползти никакое подозрение. Начальник поручил фермеру технические поверки, которыми, кроме его, занимались еще шесть человек, чинами, старший и умом опытник. Назначение было почетное. Работа полезная и самостоятельная. Смотри, вникай, сообрази, изложи критику и доложи умно и понятно. Фермор и пошел усердствовать. Сколько ему не дадут работы на руки, он все к докладному дню в неделю окончит и представляет. Его товарищи все в раз на него перекосились. Первую... Вторую неделю ему спустили, а потом один от лица прочих говорит, «Вы что же это делаете? Отличиться, что ли, хотите?» Фермер отвечал, что у него и в помыслах не было искать превозвышения над товарищами, и по его понятиям он ровно ничего такого не делал, за что бы его можно укорить в чистолюбии или в неблагородстве. «А ведь вы имели время присмотреться!» Так вы разве не видите, что все по одному делу в докладной день представляют, а вы для чего тащите пять до да шесть и из каждого показываете разную шерсть? Мне сколько поручают, я столько и представляю, да разве это можно так делать? У меня много свободного времени, и я успеваю. Мало ли что вы успеваете, вы вон и вина не пьете. И в карты не играете, нельзя же требовать, чтобы так жили все. Если вам в тягость ваше свободное время, можете найти для себя какое угодно занятие, только не быть выскочкой против товарищей.